«Почему вы не считаете их мертвыми?» — хрипло спросил Дилула. «Они выглядят как высохшие мумии». «Нам удалось расшифровать одно из их посланий, переданное с борта самолета после его неудачной посадки. В нем содержались координаты этой звездной системы», — нервно ответил Абдибдин. «Вы считаете, что они послали за помощью?» «Кажется, так. И они решили ждать в таком оцепеневшем состоянии?» «Хм». «Вряд ли помощь когда-нибудь придет. Вы не пробовали провести анатомические исследования? не «Не так-то это просто», — усмехнулся в вхоланец. «Попробуйте-ка их коснуться». Чейн смело шагнул вперед, вытянул руку, но наткнулся пальцами на невидимую преграду, дюймах восьми от тела ближайшего из Криев. «Черт!» — выругался он, резко отдернув руку. «Холодно? Хотя и ничего не касался». «Каждое кресло содержит свою силовую установку», — пояснил Лабдибдин. «Все пришельцы находятся в своеобразных коконах, внутри которых почти полностью остановилось движение времени». «Вот как!» — изумился Дилула. «Но любую установку можно не только включать, но и выключить». «Увы, выключатель, как установили наши инженеры, находится внутри кокона, так что до него нам не добраться». «Пришельцы, по оценкам биологов, живы».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 идиотские поиски сверхоружия. Сколько бесценных коллекций здесь разрушили безмозглые военные. Но оставшегося нам хватит на долгие десятилетия серьезной работы. Мы можем узнать столько нового о нашей галактике, не говоря о других звездных островах. Увы, тупоголовые бюрократы не желают и думать больше ни о чем, кроме войны, с Харалом. Чейн хмыкнул. «Каждый имеет свои представления о том, что важно — «А что важно для его народа?» — заметил он. «Например, для наших друзей харальцев важнее всего будет узнать, что никакого сверхоружия в природе не существует». харальцы «Это невежественные и ограниченные людишки», — высокомерно заметил Лабдебдин. «Верно», — согласился Чейн и повернулся к Дилулу. «Капитан, может быть, пора возвращаться? Этим криям мы все равно не сможем помочь. Да и они нас не спасут».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 Бихил только что обнаружил на экране локатора две светящиеся точки. Похоже, крейсеры возвращаются.